Глава восьмая. Флоранс. Когда все поднялись наверх, Флоранс осталась внизу, зная, что не заснёт. Да и можно ли уснуть, если в голове мчатся мысли? Её беспокоило присутствие в доме двоих незнакомцев. Разыгравшееся воображение начнёт рисовать ей картины одна страшнее другой, что обеспечит стойкую бессонницу, поскольку её комната не имела замка. Её всегда называли слишком легко и импульсивной. Флоранс с этим не соглашалась, пусть иногда она и бывала задумчивее сестер, но, по ее мнению, Элиза была такой же импульсивной, пусть и по-своему. Однако Джек показался ей внушающим доверие. И хотя чердачный люк обычно оставался просто закрытым, сегодня его с наружной стороны дополнительно заперли на задвижку. Так что при всем желании Томасу с чердака не выбраться. Эта мысль успокаивала Флоранс. Она достала одну из старых, потрепанных кулинарных книг матери. Обычно ей не требовались подсказки. Рецепты любимых блюд она помнила наизусть, а с началом войны изобрела и собственные. Однако сейчас не могла решить, что лучше испечь. Флоранс листала страницы, глотая сленки от вида деликатесов, предлагаемых книгой «Ромовая баба», «Бакский кекс», «Птифуры». Увы, для большинства этих вкусняшек требовалось остродефицитная мука. Пролистав книгу дальше, она наткнулась на рецепт перегорского кекса с грецкими орехами. Флоранс повязала фартук, проверила, есть ли у нее все необходимое, и удивилась, почему она раньше не додумалась испечь такой кекс. Грецкие орехи в их краях росли повсюду, масло она делала из козьего молока, куры исправно неслись. Вот только сахара у нее в обрез. Правда, в банке оставалось немного мёда, полученного Элен в знак благодарности от одного деревенского старика. Старшая сестра часто получала за свою работу съедобные подарки – фрукты, сыр, утиные яйца, а иногда даже кролика или фазана. Флоранс достала всё необходимое и принялась за работу. Первым делом она смолола грецкие орехи до состояния хлебных крошек. Она уже представляла соблазнительный аромат, Свежеиспечённого кекса, тот-то сестра обрадуется, увидев его утром. Эта мысль согревала Флоранс. Конечно, она поступила опрометчиво, приведя в дом этого немецкого солдатика, но разве она могла оставить его в Амбаре и умирать с голоду или хуже того вообще прогнать? Он ведь совсем молоденький, даже моложе её. Флоранс всегда спасала от кошачьих когтей мышей, мелких зверюшек и птичек. Конечно, ее сегодняшний поступок не означал, что сама она не испытывала страха. Мысли переместились на другого немца, Антона, с которым она познакомилась, когда вскапывала новый участок в саду. Флоранс была вынуждена себе признаться, что он ей понравился. Так это или нет, вряд ли она увидит его снова. Флоранс переключила внимание на кекс. В отдельной миске она взбила мед с маслом, после чего добавила смесь в измельченные орехи. Затем разбила несколько яиц, отделив белки от желтков и добавив последнюю смесь. Белки она взбила до плотной консистенции и тоже добавила к общей смеси. Наконец, переложив все в форму для выпечки, Флоранс поставила будущий кекс в духовку и уселась ждать. Кухонную книжную полку занимали в основном кулинарные книги матери – Они стояли в разнобой, словно покосившаяся цепочка костяшек домино. Среди них Флоранс заметила книгу сказок братьев Гримм. Книга явно была не на месте, но нынче все сдвинулось. Правила, люди, жизни. Порою она ощущала, что и сама куда-то сместилась, как будто прежнее тело стало ей тесно. Ее завораживали мрачные и пугающие произведения этих сказочников. Флоранс потянулась за книжкой. В сказках братьев Гримм странным образом уживалась страшная и комичная, но ее привлекала психологическая подоплека. Найдя сказку о Рапунцель, Флоранс стала читать о несчастной девочке, проданной своими ужасными родителями. Злобная колдунья купила Рапунцель за несколько пучков салата. Это растение тоже называлось Рапунцель. Пленницу посадили в высокую башню, имевшую лишь окно. «Ведьма взбиралась туда по длинным золотистым волосам Рапунцель. В детстве Флоранс сочувствовала слабым, бедным и обездоленным, но эта сказка всегда вызывала у нее недоумение, неукротимой тягой матери Рапунцель к вожделенному лакомству. Такое всепоглощающее желание пугало Флоранс, ведь мать Рапунцель была соучастницей пленения своей дочери». Кухня освещалась тусклой электрической лампочкой. Флоранс закрыла книгу. Практичные сестры смеялись над ее сохранявшейся любовью к таким историям, но сказки дарили ей надежду. Элиза и Элен считали, что их младшая сестра беззаботно плывет по жизни, ожидая, что при любых обстоятельствах все будет прекрасно. Такое отношение сердило Флоранс. Она же не дурочка. Она знала о жестокостях оккупации, о хладнокровном садизме гестаповцев и войск СС, об их ненависти к евреям и о трагедиях, случавшихся каждый день. Но что она могла с этим сделать? У нее не было смелости Элизы. Она не занималась важным делом, как и Лен. Вместо этого Флоранс вкладывала душу и сердце в поддержание домашнего уюта, старалась, чтобы сестры всегда были сыты и как могла поднимала им настроение. С раннего возраста сказки помогали Флоранс справляться с чувствами, слишком сильными и будоражащими, стыдом, гневом и ревностью, и еще с одним чувством, которое она не могла даже назвать. Стоило ей подумать об их прежней жизни в Ричмонде, в мозгу начинали кружиться воспоминания, ей было не удержать ни одно из них. При малейшей попытке воспоминания ускользали. Она старалась докопаться до правды, перед ней мелькали картины из прошлого, однако мысли тут же обволакивали и искривляли их. Кончалось тем, что она вздыхала позволяя всему уноситься прочь. Флоранс взглянула на книгу, которую все еще держала в руках. Самые страшные сказки были и самыми интересными, поскольку даже в них судьба обычно делала поворот и все заканчивалось благополучно. добро и зло были четко отделены друг от друга, их границы переставали быть размытыми, обретая четкость. Ты примыкал либо к одной стороне, либо к другой, но никогда к обеим сразу. Не то что в нынешней жизни. Флоранс поставила книгу на полку, откинулась на спинку стула и закрыла глаза. Ее одолевал сон. Захотелось пойти и лечь в кровать, но по кухне расплывался аромат пекущегося кекса. Она вскочила, боясь, как бы он не подгорел, надела защитную рукавицу, открыла духовку и вытащила противень. Флоранс поднесла кекс свету. Выглядел он потрясающе. Правда, чуть подгорел с краев, но это не страшно. Выждав немного, она осторожно переложила кекс на сетчатый поднос, пусть остывает. Уф, как вовремя она вытащила кекс из духовки. Флоранс оставила лакомство на столе, выключила свет и пошла наверх.